Он останавливает машину на той же обочине, широкой полосе красной глинистой земли. Сердце у него колотится, руки распухли и онемели от долгого лежания на рулевом колесе. Он выключает зажигание, упершись телом в подушки сиденья. Он же ничего противозаконного не делает. Вылезши из машины, он замечает, что в воздухе больше не разит свинарником. Ветер дует с другой стороны, и не гудят насекомые. Они погибли, миллионы их исчезли. Тишину прорезает далёкий взвизг и вой цепной пилы. Лес виднеется в полумиле и едва ли может принадлежать ферме Байеров. Гарри вступает на их территорию. Живая изгородь, скрывшая каменную ограду, сейчас уже не такая пышная и не может служить ему укрытием. Прохладный ветерок шелестит спутанными листьями чёрной комедии и дикой вишни и лижет его руки. Листья сумаха стали тёмно-красные, некоторые лишь наполовину, точно их не взяла краска. Медленно, шаг за шагом, продвигаясь по старому фруктовому саду, он то и дело наступает на яблоки, валяющиеся в высокой траве. Только бы не подвернуть ногу, а то будешь тут лежать и гнить, как эти яблоки. Бедные деревья, столько произвести любимых червями плодов и всё напрасно. А может быть и не напрасно с их точки зрения, ведь они делали всё то же самое, когда людей ещё не было на земле. Странная мысль. Теперь Гарри видит в низине ферму, зелёную дверь, ванночку для птиц на голубом столбе, и из трубы идёт дым. До Гарри долетает, вызывающий ностальгию запах горящего дерева. Так близко. Он останавливается за умирающей яблоней с разветвлением как раз на уровне его головы. В бархатистом красноватом дупле копошатся муравьи. Сталкиваются носами, рассказывают друг другу новости, спешат дальше. Ствол дерева распахнут — точно не застёгнутое пальто, но жизненные соки продолжают бежать вверх по его шершавой коре к маленьким круглым листочкам, которые подрагивают там, где веточки молодые и гладкие. Пространство углубляется не только перед глазами Гарри, но и вокруг. Даже земля тому не препятствие, и у Гарри мелькает недоуменная мысль: Что же он тут делает в своём хорошем бежевом костюме? Ведь любой фермер, который случайно пройдёт сзади по полю с ружьём, может выстрелить ему в спину. А его лицо в развилке дерева, если кто-то случайно взглянет из дома вверх, можно принять за консервную банку, прибитую вместо мишени. Это он-то, у которого есть кабинет с его именем на двери. и визитные карточки со словами «Главный торговый представитель». Он, который всего два-три дня тому назад принимал других мужчин в таких же хороших костюмах, настолько дорого обошедшиеся ему и чреватые немалыми осложнениями свадьбе сына? Органист еще ушел потом с этим тощим, а эта пара приехала так поздно, что он подумал, уж не из свидетелей ли и еговы они? Гарри не доумевает и в течение нескольких панических секунд не может сам себе это объяснить, разве что стоит здесь на воздухе, где никто не знает его имени, он чувствует, что живёт полной жизнью. Потом вспоминает: он же надеется взглянуть на свою дочь. А что если он соберётся с духом, спустится туда вниз, постучит в зелёную Глубококов всаженной в каменной стене дверь, и девчонка ему откроет. В это время года она будет в джинсах и майке или в свитере. Волосы у неё будут менее растрёпанные и влажные, чем летом, может быть, зачёсанные назад и перетянуты резинкой. Её широко расставленные глаза будут точно маленькие голубые зеркала. Привет, Ты меня не помнишь? Конечно, помню. Вы торговец машинами. Думаю, что не только это. То есть, э, твою маму случайно зовут не Рутбайер? Ну, да. А она никогда не говорила тебе о твоем отце? Мой отец умер. Он держал автобусы для городской школы. Это был не твой отец. Я твой отец. и глаза на широком бледном лице, в котором он узнал себя, уставится на него со злостью, недоверием, опасением. И если он всё-таки сумеет заставить её поверить его словам, она будет зла на него за то, что он отнял у неё ту жизнь, какой она жила, и дал взамен ту, какой она никогда жить не будет. Он видит, что урожай на этих полях, где, возможно, взошло его семя, не для него. Но если он всё же схватит этот плод, ему есть куда бежать. Однако он продолжает стоять в своём мятом летнем костюме. Давно пора отдать его в чистку и потом повесить в большой пластиковый мешок до будущего апреля, заворожённый этой застывшей если не считать дымка, картиной внизу. Сердце его без устали бьет тревогу, слишком он далеко зашел. Жизнь идет, и по обе стороны ее тянутся пространства, куда ты никогда не ступаешь. Вместе с поворотом земного шара настанет день, и довольно скоро, когда ты будешь лежать в той земле, на которой сейчас стоишь, мертвый. какое-то мушкара гудение, которое он больше не слышит, а трава будет по-прежнему расти, неуёмная и ко всему слепая. Его успокоившееся было сердце подпрыгивает от хруста, раздавшегося позади в фруктовом саду. Он уже поднял руки и приготовил первую фразу, чтобы объяснить своё присутствие. как вдруг увидел, что позади него не человек, а собака, старый Колли. Один глаз у него красный, и шерсть вся в катышах. Кролик вообще побаивается собак и знает, что Колли псы особо нервные и склонные нападать на человека. Пес стоит на расстоянии длинного броска, склонив на бок голову, волосы у него за ушами вздыбились, он вот-вот залает. Привет, хриплым шёпотом произносит Гарри, чтобы не услышали в доме. Колли ресче склоняет набок свою узкую голову, словно чтобы не при напрягать больной глаз, и длинные белые волосы на грудном окружающей его шею шевелятся, приглаженные ветерком. Ты хорошая собака, спрашивает Гарри, а сам мысленно прикидывает расстояние до машины. Вот он сейчас побежит, собака в два счёта настигнет его, рванёт за брюки, обнажив жёлтые зубы. Собаки обычно приподнимают свою чёрную расщеплённую верхнюю губу и в ярости обнажают мелкие передние зубы. Он чувствует, как его шеиколотку зажимают двумя шестерёнками и падает, вскидывая руки в тщетной попытке уберечь лицо. Но в сплющенной голове собаки уже созрело решение. Она осторожно машет опущенным хвостом и с этой жуткой бесшумной лёгкостью четвероногих летит к нему прыжками сквозь высокую траву. Она обнюхивает колени Гари и прижимается к его ногам, подставляя шею, чтобы её почесали. Что Гаря и делает, шёпотом твердя: "Славный мальчик, хорошая девочка. Откуда у тебя такие катыши? Плохие катыши. Только не дай им почувствовать твой страх". Когда вот так встречаешь собаку, разгуливающую без ошейника, как медведь, уже точно знаешь, что находишься за городом. На вдалеке хлопает дверца машины. Звук эхом отдаётся от стены сарая, так что Гарри в первую минуту смотрит не в ту сторону. Затем в развилке яблони, внизу под склоном, примерно на расстоянии шести клюшек, видит оранжевую Corolla на пустой площадке между домом и гаражом, за которым стоит жёлтый остов школьного автобуса. Значит, Надежда не обманула его. Но мысли по-прежнему почти всецело заняты этим комком мускулов и зубов у его колен. Как удержать пса, чтобы он не залаял? Как удержать его, чтобы не укусил? Собака тоже услышала, как хлопнула дверца машины, и прижав уши, со скоростью ракеты устремилась вниз по саду. Она поднимает вокруг короллы лай, отчаянный, но долетающий с опозданием из-за эха и большого расстояния. Улучив момент, Гарри перебегает к соседнему дереву, дальше от дома. Оттуда он видит, как из машины вылезает длинноногий Джейми, уже не в грязных бумажных штанах, а в розовых расклёшанных брюках и красной рубашке со стойкой. Колли прыгает вокруг, приветствуя его, извиняясь, что облаял незнакомую машину. Протяжный говор парня разносится по саду. Он ссюсюкает с собакой, но слов не разобрать. Кролик на секунду опускает взгляд и видит, как на земле две осы заползают в гнилое яблоко. Когда он снова поднимает глаза, девчонка Та самая девчонка с круглым бледным лицом, её ни с кем не спутаешь. Только волосы у неё подстрижены короче, чем в июне, вылезают из короллы со стороны пассажира и, присев на корточки, принимаются возиться с собакой. Она отворачивает лицо, чтобы собака не тыкалась в него мордой, и смотрит вверх, как раз туда, откуда, замеряв, наблюдает за ней Гарри. Когда она поднимается на ноги, он видит, что она приоделась. На ней тёмно-коричневая юбка и рыжий свитер, короткий пиджак в клеточку делают квадратными её плечи, так что она выглядит бойкой студенткой-горожанкой. Однако движется она, когда делает два-три шага к дому, с ленивой медлительностью. Она громко зовёт кого-то. Они с парнем оба стоят, повернув молодые лица к дому, и кролик, воспользовавшись моментом, перебегает подальше, прячась на этот раз за ещё более тонкой деревце. Зато теперь он ближе к живой изгороде и, возможно, благодаря светлому костюму, менее заметен на фоне просвечивающих кусочков неба. Внизу в влащине возгласы, приветы и радости эхом отдаваясь от оштукатуренных и шлаковых стен звучат почему-то грустно. Легонько хлопает дверь, и из дома появляется толстая, пожилая женщина. Она так осторожно движется, неся свою тяжесть, что колли подталкивает её, крутится возле её ног. Вполне возможно, именно эту женщину Гарри мельком И видел в старом универсале, когда машина проезжала мимо церкви в день свадьбы, но это не может быть руд. У той волосы были мягкие, летучим огненным ореолом окружавшие голову, а у этой они черные, с проседью шапкой, плотно лежат на голове. И сама она такая огромная, такие у нее просторные одежды, что с расстояния кажется, будто на ней парус. Эта особа в брюках и рубашке подходит в перевалку полюбоваться новой машиной. Никаких поцелуев. Однако по тому, как все трое обращаются друг с другом, видно, что это люди близкие. До Гарри доносятся их голоса, но слов не разобрать. Мальчишка показывает универсал. Девчонка похлопывает пожилую женщину по плечу, подначивает «давай, мол, залезай». Затем они вытаскивают из машины два больших бумажных пакета с продуктами, а Колли, которому всё это надоело, поднимает голову и поворачивает нос в ту сторону, где с сильно бьющимся сердцем неподвижно стоит Гарри. Пёсы вдруг принимаются лаять и мчатся по саду к Гарри. Гарри ничего не остаётся, как повернуться и бежать. Возможно ему удастся продраться сквозь живую изгородь до того, как те люди поднимут глаза и увидят его. Два женских голоса окликают собаку: "Фриц, Фриц!" Ветки царапают Гарри руки. Шаткие камни в старой стене качаются. Он чуть не падает и обдирает туфлю. Теперь он уже бежит сломя голову. Красная земля, исчерченная колёсами трактора, мелькает у него под ногами. Однако пёс, горя глянувшись, видит это, настигнет его прежде, чем он добежит до машины. Оглаженный током, стремительно прорезаемого воздуха, пёс уже пролетел сквозь живую изгородь и мчится вдоль поля с кукурузной стернёй. О, господи! Кролик останавливается, закрывает лактями лицо и ждёт. Отсюда дома не видно. Он внизу, за пригорком, и кролик наедине со зверем. Он слышит постуку как тей, что пёс пронёсся мимо, и лай затихает, переходя в урчание. Гарри чувствует, как пёс обнюхивает ему брюки, затем прижимается к ногам. Значит, он вовсе не намерен повалить его, просто хочет загнать назад. прибить к саду. Славная фриццы, говорит Гари хорошая фриццы, пойдём к моей машине. Давай пошли вместе. Осторожно шаг за шагом он преодолевает небольшое расстояние, отделяющее его от обочины, и пёс всё это время трётся о его ноги, обнюхивает. Время от времени внизу, от невидимого отсюда дома, всё ещё доносятся окрики. Колли неуверенно машет хвостом, шлепая Гарри по икрам. Задранная вверх сплющенная голова вопрошает красным больным глазом. Гарри подтягивает руки повыше, к лацканам. Грязные, желтые, мокрые зубы, точно терка, могут ободрать ему пальцы. Он говорит фрице, ты красивая девочка, замечательная девочка, и осторожно обходит сзади корону. Пела по-прежнему звенит. Гарри открывает дверцу со стороны водителя и втискивается на сиденье. Дверца захлопнута. Колли со задаченным видом стоит на обочине красной земли, поросшей травой. Вот он и загнал свою овцу. Гарри выуживает из кармана ключ от машины, мотор оживает. Сердце у него всё ещё стучит. Он перегибается к окну со стороны пассажира и царапает ногтями по стеклу. "Эй, фрицы!" кричит он и царапает по стеклу, пока собака не заливается лаем. Хахача, кролик включает сцепление и даёт дёру, а в груди его бултыхается что-то хрупкое и переливчатое, как большой мыльный пузырь. Пусть лопнет. Ни разу ещё Гарри не был так близок к тому, чтобы взорваться, если не считать того случая, когда Нельсон расколошматил спортивные машины. Vape Market человек домовитый. У него в погребе полно дорогих электроинструментов, и он подписывается на такие журналы, как Искусная работа по дереву и Сделай сам. В каждом уголке этой крепости в колониальном стиле, которую Ани Синди держит вот уже 7 лет, полно всяких вещей ручной работы: обточенные, покрашенные, полированные полки, шкафчики, вращающиеся этажерки со множеством отделений, замысловатые как раковина. Всё это говорит о прилежании и любви хозяйки к дому. Предыдущие браки у Эбба оставили свой след лишь в виде цветных фотографий в большой, длинной, утопленной гостиной. Бывая в доме у Эбба, Гарри не раз исподваль высматривал его предыдущих жен, но на снимках остались лишь обезглавленные или ополовиненные рамкой или соседней фотографией женщины, Да тут и там чья-то взрослая рука или плечо поверх детских головок. Лица же исчезнувших хозяек недолговечного семейного очага не сохранились. Когда Уэб и Синди принимают гостей, скрытые динамики наполняют комнаты нижнего этажа сладкозвучным пением скрипок и безликими аранжировками, мелодиями из старых шоу, или облегчёнными вариантами классического рока, без голоса, без перерыва звуки плывут, вызывая у Гарри зубную боль. Позади бары из красного дерева, который Оэ проздобыл, когда сносили таверну при гостинице для фермеров в Бруйере, и установил вместе с окружающим его медным обручем в углу своей гостиной, он соорудил нечто вроде алтаря богу вина, За двумя высокими дверцами с закруглённым верхом скрыты полки, выезжающие на шарнирах и уставленные не только элементарными напитками, виски, джином и водкой, но и экзотическими ромом, текильей и саке, а также всеми видами добавок от горьковатых тоников до старинной смеси в виде порошка в маленьких пакетиках. При баре есть свой небольшой встроенный холодильник. Хотя Гарри и восхищается веббом, но когда у него будет свой дом, он считает, что обойдётся без этой песклявой музыки и такой сложной конструкции для хранения спиртного. А вот ванная приводит его в восторг своими небольшими эмалированными мыльницами, в которых лежат розовые бутоны мыла. Пушистым голубым чехлом на стульчике и слепящей ярким зеркалом, окружённым голыми лампочками, точно в актёрской уборной. Всё здесь, если не сверкает, то радует глаз или обоняние. Туалетная бумага очень мягкая, с рисунками из старых комиксов, на каждом куске своя картинка. А на полотенцах крупные буквы У, М и Л, начальные буквы имени Лусинда. переплетены в такую выпуклую монограмму, что ему страшно даже подумать, как Синди может разодрать себе кожу, если в забывчивости начнёт слишком крепко растираться. Но Гари сомневается, чтобы Меркеты или их бледненькие, хилые на вид детишки когда-либо пользовались этой ванной на нижнем этаже. Скорее всего, она предназначена для гостей. В зеркале слишком безжалостным в своей яркости глаза его кажутся почти белыми, точно комочки инея, которые покрывают поверхность машины по утрам, а губы синими. Он пьян. Он выпил два коктейля с текильей до ужина за столом галош обли, сколько успел заглатывать, а после полторы рюмки коньяка. Помимо него и Дженнис, Меркеты пригласили ещё Гаррисонов, и для обновления компании этих придурков Фостнахтов, с которыми они познакомились на свадьбе Нельсона всего 2 недели тому назад. Гарри думает, что Меркеты не знают о его связи с Пэгги много лет назад, когда у Олли случилась очередная неприятность, а может быть, и знают. Люди знают куда больше, чем ты думаешь. И как выясняется, это не так уж важно. Взять к примеру, что люди каждую неделю читают в журнале People, а телевизор ты же смотришь его, хоть и знаешь, что все актёры наркоманы и бабники. People журнал, где публикуются хроники жизни знаменитостей. У Гарри так и чешутся руки заглянуть в аптечку рядом с рамкой из электрических лампочек, и он ждет, чтобы из гостиной долетел взрыв смеха пьяной компании, который заглушил бы щелчок, а он может раздаться, когда Гарри откроет зеркальную дверцу. — Щелк! — А шкафчик-то битком набит. — Вот уж чего Гарри никак не предполагал. толстые банки матового стекла с кремами для кожи и мягкие телесного цвета пластиковые бутылочки с лосьонами и коричневые тюбики с лосьонами для загара и пары пикталин от насса и деброкс, чтобы чистить уши от серы, и ментоловый хлоросептик и полоскание именуемое сепакол и разные типы аспирина И тела нолаты жоги большая белая как мел бутылка жидкого малокса. Лекарство принимаемое при язве желудка. Интересно, думает Гари, кому из мэрктов нужен малокс? У обоих всегда такой спокойный, умиротворённый вид. А что это за интарные бутылочки с таблетками, где на этикетках бледно-голубыми печатными буквами значится Lusindie R Market? Белые таблетки, летально крошечные. Надо было ему захватить с собой очки. Гарри так и подмывают снять одну из этих бутылочек с полки в надежде выяснить, какая болезнь нашла дорогу в это пухлое и гибкое такое аппетитное тело, но боязнь оставить отпечатки пальцев вынуждает его воздержаться. В аптечках, как он видит при этом ярком свете, есть что-то трагическое. И он тихо прикрывает дверцу, чтобы никто не услышал щелчка. Затем возвращается в гостиную. Они громко обсуждают визит папы. А вы слышали? кричит Пеги Фостнахт. Что он сказал вчера в Чикаго по поводу секс? За годы, прошедшие со времени их связи, она стала держаться свободнее, не носит больше тёмные очки, чтобы скрыть косоглазие, и стала небрежнее во внешности и в высказываниях. Словно из чувства протеста она превратилась в героиню современной прессы, вечно бунтующую против чего-то. Он заявил, все внебрачные связи порочны. И не только если ты замужем, но и до замужества тоже. Да что этот человек знает? Он же ничего не знает о жизни, жизни, какой живут люди. Уэб Меркетт. стараюсь утехамирить свою гостью, мягко произносит. А мне понравилось то, что несколько лет тому назад сказал Эрл Батс: кто не играет в игры, тот и правил не устанавливает. На Оэббе тонкий коричневый свитер под толстым серым пуловером грубой вязки. в котором, по мнению кролика, уэб напоминает скандинавского рыбака. Гарри и Иронни пришли в костюмах. Олли же достаточно поднаторел в таких делах и знает, что теперь даже в субботу вечером никто не надевает костюм. Он явился в обтягивающих линялых джинсах и вышитой рубашке, отчего выглядит как ковбой, слишком правды нескоростным, чтобы скакать по прериям. Кто не играет в игры, взрываются пеги фоснахт. Хорошенькие игры. Посмотрим, что бы вы сказали, если бы были беременной матерью многодетного семейства, жили в трущёбе и не могли законно сделать себе аборт. Кролик говорит ей: "Веб вполне согласен с тобой". Но она не слушает его, продолжая трещать, раскрасневшейся от вины. И такого высокого общества волосы её обмякли, как конфеты тающие на солнце. Кто-нибудь, кроме меня, смотрел, а я просто не могу не смотреть. Такая меня разбирает злость. Какой спектакль папа устроил в Филадельфии. Он там категорически высказался против женщин-священников и улыбался. Вот что меня доканало. улыбался, неся весь этот сексистский вздор на счёт того, что священнический сан могут носить только мужчины, так где постановила церковь и так решил Господь Бог и прочее, а сам весь случился. И всё так мягко. Это, наверное, больше всего меня раздражает. Люди вроде Никсона или Гитлера, те по крайней мере хоть неистовствовали.